Глава 174. Мадам Шарон. Что? Медведиподобный инспектор удивлённо подпрыгнул и неверище посмотрел на Клейна. А потом с неожиданной для такой туши ловкостью рванул внутрь комнаты. То ли сдёрнул белую ткань с трупа, тщательно его осмотрел и обликченно выдохнул. Я уже думал о худшем. Это не проблема. Может быть, мне надо было достать револьвер и всадить пять серебряных пуль в тело ме lorda? Посмотрел оба, насколько серьёзной была бы проблема. Мысленно пошутил Клейн, потом заглянул внутрь и указал за дверь. "А это всё, что от меня требовалось?" "Нет", закричал Толли. "Погодите минуту", Калейна задачно спросил. "Зачем?" Толли с серьёзным видом пустил своё объяснение. "Нам не нужны неожиданности. Только после того, как побеседуем с мадам Шарон и возьмём её показания, я отпущу вас обратно". Если Минарт вдруг воскрес после 10 часов с момента смерти, то что ещё может случиться? И что мне с этим делать, если вы уедете? подумал Толли. Хорошо. Мастер Райвис Киот, вы отправляйтесь к Лейн. Только найдите для меня тихую комнату. Мне нужно отдохнуть. Лейн всего день назад принял зелье, поэтому ещё не очень хорошо себя чувствовал. Парень только что провёл пару ритуалов, использовал два шарма и столкнулся с ожившим мертвецом. И чтобы привести себя в порядок, ему требовалась согитация. Он, как никогда раньше, был внимателен в отношении потери контроля. То ливнув накрыл труб белой тканью, но ответ напарника успокоил его, и он ответил: "Нет проблем". Инспектор провёл его в ближайшую комнату с солнечной стороны и, указав на дверь, произнёс: "Инспектор Маретти, можете не волноваться. Здесь вас никто не побеспокоит, а я пока схожу на вещам Адам Шаран. Коленке Внулы проводил мужчину взглядом, прежде чем закрыть за ним дверь и задёрнуть шторы. В темноте и тишине спальни Клин медленно подошёл к креслу-качалке и с комфортом в него уселся, позволяя телу ритмично покачиваться из стороны в сторону. Бесчисленные исторические призрачные огни в его сознании потихоньку начали угасать, а гул и шум в ушах и пульсирующая боль в области головы утихали. Когда Клин перестал качаться, он открыл глаза и уставился в темноту комнаты. Парень смог различить очертания кровати, шкафа и прочей мебели, а затем уже в спокойной обстановке задумался о своём поведении. Без превеличения могу сказать, что от парашуток совсем никакого проку. Возможно, что я до сих пор совсем не контролирую силу зелья, раз в вижу и слышу галлюцинации. Конечно, нельзя исключить и то, что мои действия попросту неэффективны. Так мне хочется играть роль клоуна, но раз уж я выбрал этот путь, остаётся запрыгнуть на несущиеся поясты продолжать. В жизни каждого есть момент, когда он должен действовать словно клоун, но почему же мне так неуловка? Нужно скорее понять основные принципы этого зелья. Пока Клейн думал, он, неосознавая этого, достал из кармана полпенса. Скорее поевшейся привычки, но он решил узнать, не связано ли смерть Мейнарда со сверхъестественным. Может, у меня уже профессиональная деформация? Клейн покачал головой и рассмеялся. Его глаза потемнели, и он неоднократно повторял одну и ту же фразу. Смерть Джона Мейнарда произошла при сверхъестественных обстоятельствах. День Колен подбросил монетку и откинулся в кресло-качалку, наблюдая, как та поблескивая вращается в воздухе. Монета упала в ладонь парня, явив взору число 1/2. Отрицательный ответ. Другими словами, Джон Мейнард погиб от естественных причин. Может быть, даже из-за оргазма. Нехорошо смеяться над покойными, поэтому воздержусь от китайских мемов. Кален убрал монету в карман и дал полёт своей фантазии перед тем, как задремать. Внезапно его разбудил стук. Парень привёл форму в порядок, надел фуражку и подошёл к двери. Едва его правая ладонь коснулась ручки, в его сознании появилась картинка. Медведиподобный инспектор стоит за дверью, поправляет воротник, на его лице тревога и беспомощность. Парень повернул ручку и неторопливо приоткрыл дверь. Перед ним предстал инспектор, поправляющий воротник. Простите, что заставил вас ждать. Мы уже нашли мадам Шарон и получили её признание, так что можете вернуться на улицу Зоотландс. Мне очень жаль, что вы потратили своё драгоценное время. Когда Лени не задавался вопросом о своих видениях, он улыбнулся и произнёс: "Мадам Шарон призналась, что была с Менардом прошлой ночью?" "Да. Да, она признала, что из-за алкоголя они оба потеряли контроль. А когда мадам Шарон поняла, что в полы страсти Менард умрёт от сердечного приступа, очень испугалась. Привела себя в порядок и сбежала. Она спряталась в гостевой комнате. Пока у нас нет оснований, чтобы выдвинуть мадам Шорон обвинение, поэтому пришлось отпустить её под подписку о невыезде. Придётся ждать результатов вскрытия, объяснил инспектор Толли. Колин склонил голову и улыбнулся. Ну и к чему вы это всё разболтали? Толли покачал головой и напряжённо улыбнулся. Ну да, не стоило этого говорить. Просто я так разочаровался в мадам Мейнарт. Что, когда начал, меня уже было не остановить? Жена Минард вернулась? спросил Клейн. Да, к сожалению, что-то странное произошло с тем паровозом. Так что ещё не поздно понаблюдать за тем, что происходит внизу, отшутил Сатоль. Парень больше не задавал вопросов и, проверив, не забыл ли чего, последовал за инспектором. Почему вы её не арестоваете? Она убийца. Я подам на неё в суд, и на вас тоже. за халатность при выполнении служебных обязанностей. О, я найму лучшего адвоката. Резкие крики привлекли его внимание. И Клейн оглянулся, увидев привлекательную блондинку средних лет, но с налитыми злобой глазами. Несмотря на то, что двое молодых людей держали женщину за руки, она продолжила сыпать оскорблениями. Очень популярное платье с самой пискбоконской моды. Процитировал Клейн журнал Эстетика. Его первая мысль была далека от ситуации, в которой он оказался, но потом парень заметил причину этого скандала женщину, стоявшую за порой защищающих её джентльменов. На женщине было длинное чёрное платье, у неё была безупречная аристократическая бледная кожа, карие глаза, а спину покрывал водопад волос каштанового цвета. Она выглядела настолько жалко, словно лань в лесу, и это невольно спровоцировало джентльменов проявить сострадание и защитить даму. Госпожа Шарон Клейн вдруг вспомнил о том порно с её участием, быстро подняв правую руку к рту, он демонстративно дважды откашлялся. Уже по привычке парень дважды постучал по лбу и принялся наблюдать за происходящим своим духовным зрением. С миссис Мейнарт какие-то проблемы, цвета у Райтоншичэм нужны. Судя по цвету, она определённо чувствует гнев и ненависть, что соответствует поведению и внешнему виду. Ха. Аура мадам Шарон тёмно-синего цвета, А это говорит о спокойствии, рациональном мышлении, что противоречит виду дамы в беде. Как и ожидалось, эта светская левица не так просто, как кажется на первый взгляд. Она в хорошей форме, и выглядит вполне здоровой. Осмотрев её, Клен собирался был отвести взгляд, как вдруг заметил, как женщина подняла голову и уставилась прямо на него, а затем снова опустив глаза, уже смотрела на него трепетным, отражающим взглядом. Не ведь её эмоции, мадам Шарон, Я бы мог, как и другие, обмануться вашими действиями. Вам стоит задуматься о карьере актрисы, подумал Клейн и, не став больше задерживаться, покинул дом менарда с инспектором Толле. Они влезли в карету полицейского участка и направились на улицу Золотлендс. Поняв смену у капитана, парень стал на дежурство и воспользовался этой возможностью, чтобы написать записку о компенсации. Ночь была спокойной, и когда дежурство подошло к концу, Клейн направился за завтраком, который он любезно попросил приобрести Разанна. "Я обожаю это печенье", поблагодарил Клейн. Он уже передал Разанну деньги. "Правда? Завтра я попробую", радостно ответил Разанн. Уголки губ Клейна только дёрнулись в ответ, пока он сосредоточенно уплетал выпечку с молоком. В 25 минут 8-го парень, зевая с ржавой сосном, отправился в тир. Порудни назад он назначил встречу доктор из лечебницы Декстра Гудариано. Бах, бах, бах. На дорожке Декстра Клейн изрешетили пулями свои мишени. Доктор откинул барабан, позволяя выпорхнуть пустым гильзам. "А вы выглядите увереннее, чем раньше". "Конечно, я же перешёл к восьмой последовательности. Теперь я обладаю реальной боевой мощью", размышлил парень, следя за собственным выражением лица. Я намеренно контролирую я тело так, чтобы выглядеть высокомерно. Это всё потому, что я потратил всего месяц на полное усвоение зелья. Так, страшны канадулцы. Хоть это и повод для гордости, не стоит твердить об этом на каждом шагу. Эй, неужели как зритель ты только что не заметил моего спектакля? Судя по всему, клон способен нивелировать способности зрителя. Олабнулся парень своим открытием и спросил: "Как там дела у Евгения? Он сошёл с ума?" Доктор сделал паузу, перед тем, как продолжить. Я проверяла его различными методами, он, правда, потерял рассудок. Я подумываю использовать традиционную медицину, прежде чем попробовать лечить его самостоятельно. Будучи психиатром седьмой последовательности, он фактически притворялся душевнобольным. Он лечил других пациентов, но из-за этого возникли противоречия с принципами, называем зелье неправильный способ использовать действие. Неудивительно, что он сошёл с ума. Подумал Клейн и сказал: "Порядоющий Монсажол Сма, удалось ли узнать, с кем он связывался?" Помимо докторов, медицинских сестёр, пациентов и разнорабочих, не было никого, с кем бы он имел контакт. "Уверенно ответил доктор Гудориан. Клейн согласился со сказанным. "А что было раньше? Может, его кто-то навещал или он покидал больницу на какое-то время?" Следуя своему обещанию, Клейн никогда не спрашивала Евгения во время первых встреч. Декстер задумался на некоторое время, прежде чем дать ответ. Помимо психологических алхимиков, его посещало не более пяти человек, а один из них навещал Евгения трижды. Этого человека называли Эл, но я слышал от самого Евгения, что это всего лишь псевдоним. Его настоящее имя Лоновус.